триста девяносто д е в я т июль двадцать ч е т в р т даже при поверхностном наблюдении легко было отметить, как подавляющий, угнетающий действует на сознание п е р е с у д ы и п о г р у ж е н и е в недобрые людские взаимоотношения между собой посторонних людей. Зачем погружаться в болото? Надо избегать. сплети, е д р я з к о и н е д о б р о ж е л а т е л ь с т в а и осуждений в сферу, в которых окружающие часто стремятся втянуть, чтобы получить сочувствие и поддержку. Подобными чувствами допускать себя заражаться нельзя. В случае нужды выслушать можно, но ни в коем случае не позволяя себе звучать в унисон с ядовитым н е у р а в н о в е с и е м чужого страха. Тьму подавить и рассеять можно лишь светом. Если свет собственной ауры не уязвим вибрациями отемненного чужого а страла, поэтому утверждает, хотя бы и малые, но уже победы над т ь м о ю А люди требуя сочувствия стремятся затянуть воронку своих собственных несветлых переживаний. И когда слепой пытается вести слепого, оба попадают в яму. Свет свой от людей слепых и отемненных приходится охранять постоянно. Зорко и настороженно, иначе ямы не избежать. Дозор нужен и в большом и малом. Через малую щель яд смертоносный может проникнуть незаметно благодаря ее малости и н е о х р а н я е м о с т и